Глава 3 Звезда пленительного счастья. В 1975 году Акуджава написал два стихотворения, ставших вскоре знаменитыми песнями, правда, на чужую музыку. Пожалуй, не могли соперничать только с маршем из Белорусского вокзала. Их перерешительно все, не особо вдумываясь в смысл. Они почти сразу оторвались от фильмов которых они прозвучали впервые. В первом случае от колхозной кинодрамы «От зари зари», во втором — от исторической драмы «Звезда пленительного счастья», ставшей, на мой взгляд, вершиной творчества Владимира Мотыля. Помню, как в одном московском доме вскоре после выхода пластинки 79 -го года песни из кинофильмов на стихе Булата Куджавы хозяева говорили о песне Кавалергарда «Любимая песни всего пятого б». Что мог Пятый Б понимать в декабризме вообще, и в Кавалергардах в частности, это совершенная загадка. Однако столь же отчетливо помню я и зрительные залы, где записывали Кавалергарда на портативной электронике, и регулярные показы фильма с субтитрами по третьему каналу. Прошедший вторым экраном, вообще с трудом пробившийся к зрителю, он регулярно демонстрировался для глухонемых. В этом была какая-то мрачная ирония. Картина чуть не главной героини, которой была песня Куджавы на гениальную музыку Шварца, была субтитрирована почти сразу после выхода и предназначалась тем, кто этого романса услышать не мог. В рецензии Станислава Рассадина говорила, что в фильме, изо всех сил пытающимся быть историческим, только было подлинно исторического из той эпохи, что песни про Кавалергардов. С этим можно не согласиться. Но нельзя отрицать того факта, что без песни фильм не состоялся бы. Эта картина заслуживает отдельного разговора, поскольку для середины 70-х она была одной из ключевых. Олег Осетинский, автор сценария, впоследствии переработанного и самим Мутылём, и его соавторами «Щи по белому солнцу пустыни» Марком Захаровым, задумывал трилогию о вершинах российского духа — Ломоносов, Декабрист и Все три фильма осуществились, хоть и значительными отступлениями от замысла. Для Осетинского, по собственному его признанию, наиболее важны были в фильме не декабристы, именно жены, как сценарий первоначально назывался. К декабризму, особенно к идейной его стороне, можно относиться по-разному, но жены, поехавшие в Сибирь героини, беспримесные и беспримерны. Из киноэпопеи об античном подвиге у Мотыля получился фильм Не только и не столько о жёнах, и не о декабризме вообще, но о том, как платит герои за свои романтические порывы. Рискнём сказать, что эта тема Мотыля сквозная, начиная с жень Женечки Катюши, где Женя Колышкин поплатился за свой детский романтизм не только своей, иной чужой жизнью. Свою цену платит Тверещагин в белом солнце пустыне, вырвавшись из полусонного существования, вернув себе повадки и облик героя, Он взрывается вместе с катером. Но «Звезда пленительного счастья» — фильм, в котором цена расплаты за подвиг выходит на первый план, становится лейтмотивом. Наиболее значима здесь реплика Николая Первого, блистательно сыгранного Василием Ливановым. Вы думаете, что вас расстреляют, чтобы быть интересны? Я вас в крепости знаю. Вот об этом и картина. О некрасивой расплате за красивый порыв. Все в фильме служит единому замыслу, в том числе резкий диссонанс между первой и второй сериями. На первый план выдвинулась история Аквалергадии Анинкови, Игорь Костолевский, его подруги-модистки Полин Геббль, Эва Шикульска. Этот сюжет, начинавшийся в лучших романтических традициях, постепенно погружался во все более мрачную и гнетущую атмосферу. Путь в Сибирь оказывался не только тяжек, но и унизителен. В финале картины героинь встречал забор вокруг Острога, и чаемое свидание с мужьями, возвращавшимися с работ, оказалось стремительным. Все по некрасову точно изложившему французские записки Волконской. по русски меня офицер обругал, внизу ожидавший в тревоге, а сверху мне муж по-французски сказал «Увидимся, Маша, во Строге». «Звезда пленительного счастья» в 1975 году была исключительно актуальным фильмом. Декабристские народовольческие аллюзии в культуре того времени вообще распространены, поскольку легальные тактики взаимодействия с властью исчерпаны, и не диссидентствуют только дети. До тех ходит анекдот, что если нужно заставить ребенка прочитать «Войну и мир», вернее всего, перепечатать ее на машинке и дать на ночь. Экоджавов, впрочем, народовольцев не жаловал, декабристы были ему милей. На концерте восемьдесят пятого года он сказал: "Если говорить, допустим, о декабристах, то они меня привлекают прежде всего тем, что в отличие, допустим, от шестидесятников, от народовольцев, они были людьми неозлобленными. Поэтому они были людьми бескорыстными. Они ведь не ради власти совершали то, что они совершали. Они наоборот рубили сук, на котором сами сидели. Они ведь были дворяне все и богатые они готовы были поступить своим богатством ради счастья других. Вот это бескорыстие мне в них очень симпатично. Хотя не могу сказать, что все их взгляды я разделяю и с ними во всем согласен. Фильм не столько воспевает инакомыслие, мужество и верность долгу, сколько предупреждает о последствиях. Не обольщайтесь, это будет вот так. Долго, страшно и некрасиво. Без отзвука и сострадания, а то и приблизгливом изумлении благонадежного большинства. Не зря финальные титры шли именно на фоне желтого острожного забора. Ехали, ехали и приехали. В том-то и дело, что песня, как и фильм предупреждений, прямо обращенной к пылкой молодости, не давайте обманчивых посулов и пышных клятв, все страшнее и серьезнее. Не обещайте деве юной любови вечной на земле, ибо нету ничего вечного, даже если кажется, что все как будто на века. Если же решаетесь на подвиг, будьте готовы к тому, что он останется неоцененным, что вместо награды вас ждет крест деревянный и чугунный, а то и безвестная могила, наголодая. Звезда пленительного счастья в контексте 1975 года. Фильм-предупреждение «Урок» для тех, кто решился. Музыка Шварца была решена в том же ключе. Начавшись с блистательным и торжественным оркестровым проигрышем, она становилась с каждым куплетом все эллигичней, все камерней, а ближе к финалу и тревожной. Основная тема звучала уже не в праздничной скрипичной аранжировке, ее вела электрогитара, вступали дорогие трубы, в втором куплете меланхоличные духовые. Это все на фоне ритма гитары, неотступно звучащей на заднем плане. То ли поступь судьбы, то ли конский скок, то ли замирающие сердечные удары. Нельзя не похвалить весь такт Владимира Мотыля, заказавшего Акуджаве две песни, но оставившего в картине одну, хотя в титрах так и сказано тексты песен. Вторая, веселая, квалергардская, никогда не печаталась. Паджавой прочел со единожды на концерте 1981 года. Воспроизводим текст по этой расшифровке На Галерной ночью скверной было множество питья, Но по азбуке примерной в караул был послан я. Пики, шпаги, алебарды, дурачтёк, валергарды На Галерной пьют вино, а в душе моей темно на судовой ночью новые вествали как на зло бал держал гусар бедовый и семеновцу везло а в руках кавалергарда дурака сваляла карта на садовый туз бубен проигравший выйдя вон а на пряжке за промашки был судьбой отогрет и всю ночь играл в канашке соаиный те та тт сколько надобно а азарта ублажить кавалергарда Она гордая не была, попросил и все дала. Я бы рад с врагом сразиться и погибнуть в том бою, Кабы знать, что та девица будет ждать меня в раю, Что там шпаги, алебарды, молодцы кавалергарды, Как дела у вас в полку, а у нас смерсибоку. Стилизация прелестна и точна, спору нет, Но с романсом кавалергарды не сравнишь что она и добавила бы некий штрих к характеру Анненкова, но утяжелила бы картину.